Сент-Альбанс Командир фрегата понимал, что неподвижный корабль является прекрасной мишенью для немецких канониров. Вокруг израненного фрегата вспухало облако дымовой завесы, чтобы через несколько минут быть сдутым сильным ветром. И снова постановщики дымовой завесы отстреливали заряды в попытках укрыться от дальномеров противника. Английский офицер надеялся, что не услышит кошмарного звука прорывающихся сквозь воздух снарядов. Корабль уже начал восстанавливать свою боевую функциональность. В головке самонаведения торпед вгоняли новые данные о пеленге корабля противника. Старший офицер пытался связаться с командующими. Оператору поста гидроакустической станции никак не удавалось подсоединить новый модуль экран к консоли. Бесплодно провозившись минут двадцать, он подсоединил блок аппаратуры целиком на специальный ремонтный кабель. Выданная картинка была пугающей. Он не стал уповать на автоматическую и, возможно, неадекватную загрузку системы, а сразу забил тревогу, предупредив командира, попробовал согласовать вручную. Не успел. Сработавшая под днищем торпеда выбросила сноп воды и пламени, скрыв Сент-Альбанс как консервную банку. Он стал медленно переламываться пополам, задирая нос и корму. Его средней части уже не было видно, когда у кормы прогремел второй взрыв. Магнитный детонатор сработал с некоторым запозданием. Торпеда не причинила никакого ущерба, но и первой было достаточно. Выплыть удалось только четверым членам экипажа. Забравшись в спасительный мирок надувного плотика, полузамерзшие, грязные, покрытые маслянистой соляркой, они, закрывшись надежные молнией от морских брызг, установили дополнительный тревожный радиомаячок, трясущимися руками распечатывая согревающие пакеты. Теперь им оставалось только ждать.